— Прекрасно, это сеньора Санчо, брат, — ответил священник, попросту говоря, наследница по прямой мужской линии могучего королевства Микомикон. И явилась она сюда разыскивать вашего господина и просить его об одной милости, именно, чтобы он отомстил за обиду и оскорбление, нанесенное ей одним злым великаном. А молва о Дон Кихоте, как о доблестном рыцаре, распространенное по всему свету, привлекла сюда принцессу из Гвинеи, откуда она приехала. — Счастливые поиски и счастливая находка! — сказал тогда Санчо Пансо. — И тем более, если моему господину удастся исправить то зло и отомстить за то оскорбление, убив того сына блудницы, того великана, о котором говорит ваша милость! И по чести убить-то он его убьет, если встретит, только бы он не был привидением, потому что над привидениями у моего господина нет никакой власти. Но об одной вещи между прочими вещами буду умолять вашу милость, сеньор Лесенсиат, именно, чтобы господин мой не вздумал сделаться архиепископом, чего я так боюсь, посоветуйте ему, ваша милость, тотчас же обвенчаться с этой принцессой». Таким образом, его нельзя будет посвятить в сан архиепископа, и он легко добудет себе императорскую корону, а я — исполнение моих желаний. Все это я про себя хорошенько обсудил и понял, что для меня неподходящее дело, если мой господин будет архиепископом, потому что я не гожусь для церкви так, как женат. Обегать, хлопотать, разрешение мне заведовать церковным приходом, имея, как я имею, жену и детей — «Этому не предвидилось бы никогда конца. Так что, сеньор, вся загвоздка в том, чтобы мой господин тотчас же женился на этой сеньоре, имени которой я еще не знаю и потому не могу и назвать ее по имени». «Зовут ее, — ответил священник, — принцессой Микамиконой, потому что раз ее королевство называется Микамикон, ясно, что и она должна называться так же». «В этом нет сомнения», — ответил Санчо, — «так как я знаю многих, которые свое прозвище и фамилию брали по той местности, где они родились, называясь Педро де Алкала, Хуан де Убеда, Диего де Вальядолит. И такой же обычай должно быть и там, в Гвинее, чтобы королевы назывались по своим королевствам». «Должно быть, оно так и есть», — сказал священник. Что же касается женитьбы вашего господина, я приложу все старания помочь этому делу». Санчо остался настолько же доволен ответом священника, насколько последний был удивлен его простотой и тем, до чего крепко укоренились в его воображении те самые нелепости, как и у его господина, потому что Санчо немало не сомневался, что Дон Кихот действительно сделается императором. Между тем Доротея села на мула священника, а цирюльник приладил себе бороду из бычьего хвоста, и они велели Санчо провести их туда, где находился Дон Кихот, предупредив его, чтобы он не говорил, что знает ли или цирюльника, так как именно от того, чтобы он не узнал их, и зависит возможность господину его сделаться императором. Ни священник, ни Карденьо не пожелали отправиться с ними. Карденью, чтобы не напомнить Дон Кихоту его ссоры с ним, священник, потому что его присутствие пока еще не было необходимо. Итак, они пустили их вперед, сами же медленно пошли за ними пешком. Священник счел нужным объяснить Доротее, как ей поступать, Но она просила не беспокоиться, потому что все будет точь-в-точь точь сделано, как это требуется, и описано в рыцарских книгах. Они проехали около трех четвертей мили, когда заметили Дон Кихота среди лабиринта скал, уже одетого, но не в доспехах. Лишь только Доротея увидела его и узнала от Санчо, что это Дон Кихот, она ударила бичом свою парадную лошадь, а за ней поспешил и бородатый бородабрей. Подъехав к Дон Кихоту, оруженосец принцессы соскочил с мула и подошел к Доротее, чтобы принять ее на руки, но она с величайшей ловкостью, сойдя с седла, бросилась на колени перед Дон Кихотом. Он хотел поднять ее, но она, не вставая, обратилась к нему с следующими словами. «Я до тех пор не встану, о и могущественный рыцарь», — ответила горюющая девушка, — «пока вы по доброте и великодушию своему не окажете мне милости, которая покроет вашу особу славой и честью и послужит на пользу самой безутешной и угнетенной девушке, какую только освещало когда-либо солнце». Если действительно доблесть сильной вашей руки соответствует молве о бессмертной вашей славе, вы обязаны оказать помощь несчастной, явившейся сюда из столь далеких стран и привлеченной блеском вашего имени в надежде найти у вас защиту в своих несчастьях. «Не отвечу вам ни слова, прекрасный сеньора», — сказал Дон Кихот, — «и не хочу слышать ничего о вашем деле, пока вы не встанете с колен». «Я не встану до тех пор, сеньор», — ответила горюющая девушка, — «пока вы, свойственным вам великодушием, не пообещаете оказать мне милость, о которой я прошу». «Обещаю вам оказать и даровать ее». — ответил Дон Кихот, — если только это не послужит ко вреду или к ущербу моего отечества и той, которая владеет ключом от моего сердца и моей свободы. — Она не послужит ко вреду или к ущербу всего того, о чем вы упомянули, мой добрый сеньор, — ответила горюющая девушка. В это время Санчо Панса подошел к своему господину и тихонько шепнул ему на ухо. — Сеньор! «Милость ваша может спокойно обещать ей то, о чем она просит, потому что это пустяки, всего только убить громадного великана, а та, которая об этом просит, могучая принцесса Микамикона, королева великого королевства Микамикон в Эфиопии». «Кто бы она ни была, — ответил Дон Кихот, — «Я поступлю так, как мне предписывает долг и подсказывает совесть в согласии с рыцарскими правилами, которые я исповедую». И, обращаясь к девушке, он добавил, «Прошу вас, высочайшая красота, соблаговолите встать, так как я дарую милость, которую вам угодно будет просить у меня». «Она заключается в том, — сказала девушка, — чтобы вы великодушный рыцарь тотчас же последовали за мной, куда я вас поведу, и обещали не предпринимать другого дела и не искать другого приключения, пока не отомстите изменнику, который, попирая все божеские человеческие законы, отнял у меня мое королевство. — Повторяю, — ответил Дон Кихот, — что я исполню вашу просьбу — И потому можете, сеньора, с сегодняшнего дня, изгнать из своей души печаль, терзающую ее, и можете новой силой и огнем оживить гаснущую вашу надежду, так как с помощью Божией и моей руки вы скоро вернетесь в свое королевство и воссядете на престол древнего и великого вашего государства, вопреки и на зло всем негодяям, которые пожелали бы воспротивиться этому. А теперь приступим к делу, потому что в замедлении, как говорят, кроется обыкновенная опасность. Горющая девушка с большим упорством усиливалась поцеловать у Дон Кихота руки, но он, бывший во всем истинным и учтивым рыцарем, ни за что не допустил этого. Напротив, он заставил ее встать, поцеловал ее очень учтиво и любезно и приказал Санчо подтянуть подпругу у Росинанта и подать ему его доспехи. Санчо снял доспехи, которые, как трофеи, висели на дереве, и, подтянув подпругу Росинанта, в одну минуту одел в доспехи своего господина. А этот последний, видя себя вооруженным, воскликнул, «Едем отсюда во имя Бога на защиту этой великой сеньоры!» Цирюльник все еще стоял на коленях и с трудом сдерживал свой смех и придерживал бороду, так как если бы борода упала, следствием этого могло бы быть расстройство всего их плана. Но увидав, что просимая милость уже дарована, а также и ту поспешность, с которой Дон Кихот готовился исполнить свое обещание, цирюльник поднялся, взял свою сеньору за другую руку и вместе с рыцарем усадил ее на мула. Тотчас же Донкихот Дон Кихот сел на Росинанте, цирюльник устроился на своем верховом животном, а Санчо пришлось идти пешком, что снова возбудило в нем горе о пропаже Серого, отсутствие которого давало себя знать. Однако все это он перенес терпеливо, уверенный в том, что его господин теперь уже на пути сделаться императором, так как он немало не сомневался, что Дон Кихот женится на принцессе и будет, по меньшей мере, королем страны Микамикун. Одно лишь печалило Санчо мысль, что королевство — это в стране негров, и что будущие его подданные — чернокожие. Но против этого он тотчас же нашел хорошие средства в своем воображении и сказал себе — Что за беда, если мои подданные будут неграми? Ничего другого не остается, как только нагрузить ими корабли и привезти в Испанию, где я могу их продать и где мне заплатят за них наличными деньгами, а на эти деньги я куплю себе какой-нибудь титул или должность и затем проживу всю свою жизнь припеваючи. Иное дело, если проспать свое счастье и не обладать ни умом, ни ловкостью для оборудования дела и продажи в мгновение ока тысяч десяти или тридцати подданных. Клянусь богом, они у меня прекрасно полетят, маленькие, с большими, или как там придется, и как бы они не были черны, я их превращу в белых или в желтых, еще бы, не дурак же я». Занят этими мыслями, он шел такой довольный и радостный, что даже забыл о тягости путешествовать пешком.